Не получив ожидаемого ответа, французский император предпринял новое предложение о мире. Послал 23 сентября князю Кутузову своего генерала адъютанта Лористона для переговоров. Фельдмаршал, объявив посланнику, что государь запретил ему даже произносить слова «мир» и «перемирие», мог обещать только то, что он донесет его величеству о желании Наполеона. Ответом императора Наполеону было все то же молчание, а князю Кутузову было приказано поспешить с возобновлением военных действий. Князь не замедлил с исполнением воли государя, но прежде чем мы устремимся за его армией, с этих пор ставшей победоносной, скажем несколько слов об отдельных французских войсках, о корпусах, действовавших справа и слева от центра, находившегося под личным предводительством Наполеона и князя Кутузова. Они расположены были следующим образом. В Полоцке стоял французский маршал Сен-Сир, и против него наш генерал-граф Витгенштейн, прославившийся защитой Петербургской дороги, на которой французы совершили смелые нападения. Против Риги, защищаемой нашим генералом эссоном, стоял маршал Макдональд. Против Игнатьева в Бобруйске – польский генерал Домбровский. Против Эртеля в Мазыре – австрийский генерал Мор. Против Тормасова и Чичигова, командующего Дунайской армией, пришедшей после заключения турецкого мира в Луцк, где стоял Тормасов, Также австрийский генерал-князь Шварценберг и французский Ренье. Все командующие отдельными русскими войсками действовали по плану, начертанному самим государем. И все действовали с большим или меньшим успехом. Тормасов и чичагов также заставили австрийцев отступить. Но так как от настроения в войсках зависело положение дела в главных армиях, то мы и обратимся снова к ним. 6 октября произошло наконец первое наступление русских, до сих пор только оборонявшихся французский корпус, подвергшийся этому нападению, находился под командованием неаполитанского короля и был расположен близ укрепленного лагеря русских при Тарутино. Сражение 6 октября, где особенно отличились генералы Беннингсен, Милорадович, Орлов-Денисов, Доктуров и И где смерть вырвала из русских рядов одного из храбрейших генералов Баггавута, прославила Тарутина, известной уже и потому, что оно было последним рубежом, куда дошли враги. Дальше этого, прежде неизвестного, а теперь столь знаменитого села, французы в Россию не проникли. Наполеон, услышав о серьезном поражении, которое потерпел неаполитанский король, как бы проснулся от летаргического сна, овладевшего им в Москве. Он понял тогда, что, совершив нападение, русские не будут просить мира, и ужаснулся своему положению. Еще за несколько дней перед этим он уже намеревался оставить Москву, где больше не надеялся дождаться ответа Александра на свои мирные предложения. Сражение при Тарутине – решила все его сомнения, и на следующий же день после него он выехал из несчастной столицы настолько разрушенной и разоренной, что все подсчеты, сделанные впоследствии правительством об убытках, понесенных ею, кажутся невероятными, несмотря на всю их достоверность. Вот небольшая выдержка из подробного и огромного счета. До нашествия Наполеона в Москве насчитывалось монастырей, соборов, казенных строений, частных домов и фабрик 9257. Из них сгорело 6496. Все прочие разграблены. Потери жителей в столице и уездах превышали 271 миллион рублей. По делам комитета министров показано разорение в 278 миллионов 966 тысяч 289 рублей. А по делам государственного казначейства – в 280 миллионов 6507 рублей. Помимо ужасов, которые происходили в Москве в течение шестинедельного пребывания там знаменитейших армий, Наполеон сам отдал новый ужасный по своему варварскому содержанию приказ. При своем отъезде из Москвы он приказал маршалу Мортье взорвать Кремль, и зажечь в нем дворец, казармы и все уцелевшие еще казенные здания. Это варварское приказание, покрывшее несмываемым позором завоевателя XIX века, было в точности исполнено. Но оно содержало в себе и ответное наказание, распространившийся слух об уничтожении священного «Кремля», наполнил новым ожесточением сердца воинов и русского народа, усилило их желание жестоко мстить губителю их святыни, и французы испытывали на себе это мщение каждый день, можно сказать, даже каждый час, пока находились в России». Солдаты и крестьяне, старики и молодые люди, даже женщины и слабые дети все стремились к истреблению их всеми возможными средствами. 12 октября произошло кровопролитное сражение у Малой Ярославца, небольшого городка Калужской области. Здесь предусмотрительный фельдмаршал заставил Наполеона расстаться с намерением отступать из Москвы по нашим хлеборобным губерниям и принудил его возвращаться по тому же разоренному им самим же пути, по которому он победоносно шел в Москву. Слишком много зависело от результатов сражения при Малой Ярославце, и это придало необыкновенное ожесточение войскам обеих сторон. Несчастный город переходил несколько раз от русских к французам и от французов опять к русским. Наконец, русские одержали победу. Вынужденный отступать по прежней дороге, Наполеон предвидел гибель своих полков из-за недостатка продовольствия, которое невозможно было отыскать в местах, опустошенных два месяца назад, и поэтому приказал отступать с чрезвычайной поспешностью. Однако и оно не спасло несчастных, потому что кроме голода, который Наполеону не удалось остановить в Смоленске, на их пути встало еще и другое, может быть, величайшее для них зло – Летучие отряды партизан и казаков, являвшиеся для них неминуемой гибелью везде, где только показывались отряды неприятеля в поисках продовольствия. Кроме этих постоянных, внезапных и изнурительных нападений, которым подвергались французы, несколько серьезных сражений близ Вязьмы и Красного довершили ужасное расстройство их армии. С этих пор обратный путь французов представлял собой настоящее бегство, сопровождаемое голодом и бедствиями.